«Катурадж». «Что?» «Катурадж» — это значит «прощай». «С кем ты прощаешься?» «С братом», — сказала белогорочка «Его больше нет». «Он умер?» «Он ушел туда», — белогорочка показала вверх на редкие перистые облака. Лицо ее было спокойным. Непонятно было, горевала она или смирилась с неизбежным. Это все я придумала. Как я тебя разбужу и выведу? Один человек рядом с тобой проснулся. Я его убила. Я тебя вывела. И мои братья напали на колдуна и его людей. А потом поскакали в другую сторону. Колдун думает, что ты вместе с ними. И они скачут за моими братьями, а мы перешли реку. Они догнали братьев? Они догнали одного брата. Другие ускакали. «Ты так далеко слышишь?» «Я слышу тут», — она показала себе на грудь. «А тут» — она показала на ухо. «Я слышу, как колдун и его люди вернулись в маленький лес и теперь ищут наши следы. Скоро они поскачут сюда. Нам надо спешить?» «Подожди». Белогурочка соскочила на землю. Куску кожи, который заменял ей седло, Была приторочена сумка. Она достала оттуда два куска вяленого мяса. Мы будем есть. Андрей подчинился. Он не понимал, почему сначала они так спешили, а теперь должны ждать. Нас не догонят? — спросил он. Немного не догонят, — сказала Белогорочка. Она уселась, скрестив ноги на покрытую росой траву и принялась отхватывать куски мяса белыми крепкими зубами. «Ешь», — сказала она, заметив, что Андрей держит мясо и прислушивается. «Ты мужчина. Тебе не должно быть страшно». «Согласен», — сказал Андрей. «А зачем меня повезли в это святилище?» «В святилище ведьм?» «Ведьмы тебя ждут. Ты особенный?» «Ведьмы будут довольны. Они помогут Огтину Хашу». «Очень приятно», — сказал Андрей. «Это неприятно». Белогорочка не шутила. — Потом тебя отдадут великой рыбе. Кату Радж. — Ты не хотела, чтобы меня отдали ведьмам? — Зачем нам мертвый вождь? — удивилась Белогорочка. — Ты права, — согласился Андрей. Туман уполз, словно втянутой рекой. Открылся дальний берег. Он полого поднимался, переходя в ровную степь. И далеко, у самого горизонта, Андрей различил темное пятно, рощу, где он ночевал. У того берега стоял небольшой ящер и лениво поводил головой, словно раздумывая, то ли ему окунуться, то ли лучше погреться на солнце, край которого уже показался над горизонтом. Андрей поглядел вдаль и увидел, что от рощи к реке скачут маленькие всадники. «Смотри, Белогорочка!» Ящер побежал от воды навстречу всадникам. — Ты почему стоишь? — Сюда не достанет, — сказала Белогурочка. И тут Андрей услышал глухой, нарастающий шум. В нем была такая грозная настойчивость, что Андрей замер, глядя туда, где в остатках тумана нечто огромное и несокрушимое двигалось вверх по течению. Он даже непроизвольно отступил на несколько шагов вверх по склону, но остановился. Белогурочка не двинулась с места. Всадники заметили беглецов. Они стали осаживать коней. Один из них поднял лук и выстрелил через реку. Стрела не долетела до белогорочки. Тогда самый отчаянный из воинов ударил коня хлыстом, тот подчинился хозяину и помчался. Словно расстилая гигантский сверкающий ковер, округлым валом поднималась волна выталкивая пеной мирно журчавший слой воды. Всадник, который столь неосмотрительно подскакал к реке, разворачивался. Конь его от испуга крутился на месте, и когда вал был уже близко, сбросил всадника. Их обоих подхватила, вода завертела. Река стала вдвое шире. Угасающий грохот волны дополнился звонким смехом Белогурочки. «Ты что?» — спросил Андрей, все еще потрясенный. «Ты видел, как смешно?» — сказала она, вытирая слезы. «Эх, и нет его!» «Не знаю», — сказал Андрей. «По-моему, это не смешно».